Мажун добавил, что Лин обладает всеми качествами настоящего военного, и с армией он дезертировал из-за ссоры с нечистым на руку тысяцким, и теперь рад был вернуться в её ряды. Судья Ди кивнул головой и сказал: "Следует произвести этого Лина в сотники". В настоящий момент мы вынуждены держать 40 человек в заставах возле городских врат. Если они будут хорошо нести службу, я раскортирую их в усадьбе Дзяня. Когда усадьба будет конфискована, я превращу её в гарнизонную казарму. Ты идёшь, дай, остаёшься командиром этих 40 и тех 20, что сейчас охраняют управу, пока не прибудут солдаты, которых я попросил прислать. казав эти слова судья отпустил своих помощников он взял кисть и составил срочную депешу далёкому областному правителю в которой описал события последних двух дней судья также приложил список людей которых следовало восстановить на военной службе и прошение о производстве старшины лина в сотники и наконец, конец он попросил также направить в Лянфан 100 солдат в качестве постоянного гарнизона не успел судия запечатать донесение как вошёл старый стафан и доложил что по праву явилась госпожа да которая ждёт у ворот судия одี обрадовался и введите её повелел он Когда Фан вёл женщину в кабинет, судья Ди оглядел её оценивающим взглядом. Госпожа, да, было уже около 40, но она всё ещё блистала красотой, хотя явилась к судье не докрашенной и одетой очень просто. Встав на колени перед скамьёй, она робко молвила: "Госпожа, да, Урождённая Мэй почтительно приветствует вашу честь. "Мне не в судей осударня", сказал мягко судья. "Нет никакой нужды в церемониях. Встаньте с колен и прошу вас садитесь". Госпожа Дамеда медленно встала и опустилась на одну из скамеечек. Она не решалась заговорить. Я всегда восхищался, молвил тогда первым судья Ди, вашим покойным мужем, наместником да. И считал его одним из величайших сановников своего времени. Госпожа да отвесила поклон и сказала тихо: "Это был великий и добрый человек, ваша честь. Я не отважилась бы покуситься на драгоценное время вашей чести, не будь моей священной обязанностью исполнить распоряжение моего покойного мужа". Судья один наклонился вперёд. "Прошу вас продолжайте судара", не сказал он, госпожада, извлекла из рукава продолговатый свёрток. Она встала и положила его на стол. "На смертном одре начала она: "Наместник вручил мне эту картину на свитки, нарисованную им собственноручно. Он сказал, что это единственное, что она оставляет в наследство мне и моему сыну. Всё остальное её имущество отдавалось моему пасынку Дакею, проговорив это Наместник закашлялся, и Докей вышел, чтобы принести ещё одну чашу лекарственного настоя. Как только он вышел, муж внезапно обратился ко мне со словами: "Есть ли у тебя? Наступят трудные времена. Отнеси эту картину вправо и покажи её начальнику". Если он не поймёт её значение, ты покажешь её следующему начальнику и так далее, пока в долгожданное время мудрый судья не разгадает секрет картины. Тут снова вошёл Докей, наместник посмотрел на нас, положив свою исхудавшую руку на голову сынишки, улыбнулся и отошёл к предкам. не произнеся более ни слова, произнеся это, госпожа дара разрыдалась.